Предисловие, как появилась эта книга. В начале лета 2004 года мне позвонил Стив Джобс. За годы нашего знакомства с ним периодически случались приступы дружелюбия, особенно когда он планировал выпустить новый продукт и хотел, чтобы я поместил фото на обложку журнала «Тайм» или рассказал о новинке по CNN, где я тогда трудился. Но поскольку я больше не работал ни там, ни там, Стив объявлялся нечасто. Мы поболтали про институт Аспена, куда я недавно перешел работать, и я пригласил его выступить с речью в нашем летнем лагере в Колорадо. Стив ответил, что приедет с радостью, но речей говорить не будет. Вместо этого предложил пройтись и побеседовать. Мне это показалось странным. Я еще не знал, что все серьезные разговоры Стив предпочитает вести во время долгих прогулок. Как выяснилось, он хотел, чтобы я написал его биографию. У меня только что вышла книга о Бенджамине Франклине, и я работал над следующей об Альберте Эйнштейне. Разумеется, я в шутку поинтересовался, считает ли он себя преемником этих двух гениев. Я полагал, что карьера Джобса в самом разгаре, что впереди немало взлетов и падений, и отказался. Ответил, что мол не сейчас. Может, лет через 10-20, когда он отойдет от дел. Мы познакомились в 1984 году, когда он пришел в небоскреб Time and Life на обед с редакторами, чтобы прорекламировать свой новый Macintosh. Стив был по обыкновению резок, он обвинил одного из наших журналистов в том, что тот раскрыл в своей статье факты, о которых Джобс предпочел бы умолчать. Но чем больше мы общались, тем больше мне нравились его напоры и энергия, подчиняющая себе все и вся. Мы поддерживали отношения и после того, как Стива выгнали из Apple. Собираясь явить миру очередной проект, будь то компьютер Next или фильм, снятый на студии Pixar, он снова обрушил на меня все свое обаяние и приглашал в какой-нибудь суши-бар на Нижнем Манхэттене, чтобы сообщить: "Продвигаемая новинка лучшее из того, что он когда-либо создал", и он мне нравился. Когда Джобс вновь занял престол Apple, мы поместили его фото на обложку Time. Вскоре он подал несколько идей, связанных с нашей серией статей о самых значимых людях столетия. Стив тогда уже запустил нашумевшую рекламную кампанию Дума иначе с портретами некоторых из тех, о ком писали и мы. Ему было интересно проанализировать влияние знаменитостей на ход историй. Хотя я и отказался написать его биографию, но мы периодически созванивались. Как-то я спросил его в письме, правда ли, что, как рассказала мне дочь, логотип Apple знак уважения Алану Тьюрингу, английскому криптографу, И пионеру информатики, который в годы Второй мировой войны взламывал немецкие шифры. Жизнь компьютерного гения закончилась трагически. В 1954 году он покончил с собой, съел яблоко, начиненное цианидом. Стив ответил, что был бы рад, если бы так и было, но это не пришло ему в голову. Так между нами завязалась переписка об истории создания Apple. Я начал потихоньку собирать материал на случай, если когда-нибудь все таки возьмусь за биографию Джобса. Когда вышла моя книга об Эйнштейне, Стив приехал на презентацию в Пало-Альто, улучшив момент отвел меня в сторону и снова предложил написать о нём. Его настойчивость меня озадачила. Всем известно, как ревностно Стив оберегает тайну личной жизни. К тому же я никогда бы не поверил, что он прочел хоть одну мою книгу. Может, когда-нибудь потом, ответил я. Но в 2009 году Лорен Пауэлл, жена Джобса, сказала мне напрямую: "Если ты собираешься написать книгу о Стиве, лучше поторопись". Он тогда как раз прошел второй курс лечения. Я поклялся, когда Джобс впервые заговорил о книге, я понятия не имел, что он болен. Лорен ответила, что об этом почти никто не знал. Стив позвонил мне как раз перед тем, как лечь на операцию. Он по-прежнему скрывал от всех, что у него рак, объяснила она. И тогда я решил написать его биографию. Джобс пообещал, что не станет меня контролировать, даже не попросит показать рукопись, чем немало меня удивил. "Это твоя книга", заявил он. "Я ее даже читать не буду". Но осенью он, похоже, оставил идею про книгу. Я тогда не знал, что у него началось обострение болезни. Стив перестал отвечать на звонки, и я на время отложил проект. Джобс неожиданно позвонил мне в канун Нового 2009 года. Он был дома в Пало-Альто с сестрой-писательницей Моной Симпсон. Жена с детьми уехали кататься на лыжах, а Стив по состоянию здоровья не мог их сопровождать. Стив был в философском настроении. Мы проговорили больше часа. Он вспоминал, как в 12 лет решил построить цифровой частотомер, нашел нашёл справочнике телефон Билла Хьюлета, основателя HP, позвонил ему, и попросил прислать нужные детали. Сказал, что последние 12 лет, начиная с возвращения в Apple, были самыми эффективными в его жизни. Было создано много новых продуктов, но гораздо важнее, признался Стив, для него повторить то, что когда-то удалось Хьюлиту и его другу Дэвиду Пакерду. Они основали компанию, которая оказалась настолько инновационной и креативной, что пережила своих создателей. В детстве я считал себя гуманитарием, но мне всегда нравилась электроника, вспоминал Стив. Как-то я прочитал, что пишет один из моих кумиров, Эдвин Лэнд из «Полироид», о том, как важны люди, решающие задачи на пересечении гуманитарных и точных наук. И решил, что как раз этим я и хочу заниматься. Казалось, Стив подбрасывает мне идеи для книги. Кстати, в этом случае подсказка оказалась полезной. Когда я работал над биографиями Франклина и Эйнштейна, Меня больше всего интересовало творческое начало в людях, в которых любовь к гуманитарным дисциплинам сочетается со способностями к точным наукам. Более того, я уверен, что это ключ к созданию инновационной экономики 21 века. Я спросил Джобса, почему он хочет, чтобы именно я написал его биографию. "У тебя неплохо получается вызывать людей на откровенность", признался Стив. Я не ожидал такого ответа. Я понимал, что мне придется опросить многих из тех, кого он когда-то уволил, обидел, бросил или просто разозлил, и боялся, что Стиву не очень-то понравится, если я вызову их на откровенный разговор. И действительно, когда до Джобса дошли слухи о том, с кем именно я беседую, он занервничал. Но спустя пару месяцев сам стал уговаривать людей со мной поговорить, даже бывших возлюбленных и врагов. Не пытался он и ограничивать меня. Я в жизни сделал много такого, за что мне стыдно. Когда мне было 23 года, я бросил девушку, которая была от меня беременна, вспоминал Стив. Но скелетов в шкафу, который нельзя было бы извлечь на свет, у меня нет. В конце концов, я записал около 40 интервью с ним. Некоторые проходили довольно формально в его гостиной в Пала-Альто, другие во время долгих прогулок, поездок или телефонных разговоров. За те полтора года, что я собирал материал для книги, мы со Стивом очень сблизились, стали откровенные. Хотя время от времени я сталкивался с тем, что его давние коллеги по Apple называли полем искажения реальности. Иногда он что-то неумышленно забывал, как это бывает со всеми нами, порой выдавал мне да и себе альтернативную версию событий. Чтобы проверить и дополнить его истории, я просил более сотни его друзей, родственников, конкурентов, врагов, коллег. Его жена Лоран, помогавшая мне в работе над проектом, также не хотела меня никак ограничивать или контролировать, не просила показывать ей рукопись. Она хотела, чтобы я честно рассказал не только о его победах, но и о неудачах. Лоран одна из самых мудрых и рассудительных людей, которых я только встречал в своей жизни. Некоторые подробности его биографии и черты характера довольно неприглядны, это правда, говорила она. Не стоит их обелять. Ему случается искажать действительность, но история его жизни заслуживает того, чтобы о ней рассказали правдиво. Удалось ли мне это судить читателю? Уверен, что многие действующие лица этой книги могут иначе рассказать о тех или иных событиях или решат, что я попал в поле искажения реальности Джобса. С его биографией случилось то же, что с книгой о Генри Киссинджере, которая, кстати, в каком-то смысле стала неплохой подготовкой к этому проекту. Я обнаружил, что люди настолько бурно относятся к Джобсу, будь то положительно или отрицательно, что зачастую это можно объяснить только эффектом Расёмона, суть которого в том, что одно и то же событие воспринимается его участниками совершенно по-разному. Я как мог старался примирить противоположные точки зрения и не скрывал источников, к которым обращался. Эта книга о жизни полной падений и взлётов о невероятно сильной личности и талантливом бизнесмене. Что стремление к совершенству и необузданная энергия совершили революцию в шести сферах, касающихся персональных компьютеров, анимации, музыки, телефонов, планшетников и электронных книг. Можно добавить седьмую сферу продажи. Здесь Джобс не то чтобы произвел переворот, но переосмыслил концепцию магазинов, а еще открыл путь новому рынку цифрового контента через приложения, а не только с помощью веб-сайтов. Он не просто создавал инновационную продукцию. Он создал, пусть и со второй попытки, надежную жизнеспособную компанию, вдохнул в нее собственную творческую энергию, нанял на работу креативных дизайнеров и передовых разработчиков, способных притворить его замыслы в жизнь. Надеюсь, что эта книга о новаторстве. Сейчас, когда Соединённые Штаты изо всех сил стараются сохранить позиции в области инноваций, Когда страны всего мира пытаются выстроить новые экономики эпохи цифровых технологий, Джобс является олицетворением творчества, воображения изобретательности. Он одним из первых понял, чтобы добиться успеха в 21 веке, нужно соединить креативность и технологии. И основал компанию, в которой игра воображения органично сочетается с новейшими достижениями техники. Он и его коллеги из Apple Отваживались думать иначе и не просто усовершенствовали имеющиеся товары на основе анализа мнений фокус-групп, но создали продукты и услуги, о которых потребитель прежде не подозревал. Джобса не назовешь идеальным руководителем или примером для подражания. Обуреваемый страстями, он мог и разозлить, и расстроить тех, кто был рядом. Но все его изобретения несут на себе отпечаток его характера, его достоинств и недостатков. Они взаимосвязаны, как взаимосвязаны программное обеспечение и комплектующие Apple. Все это часть единой системы. Его история и назидательна, и поучительна. Из нее можно узнать многое об инновациях и о чертах характера, о лидерских качествах и жизненных ценностях. Хроника Шекспира Генрих V, история инфантильного и своенравного принца Хала, который стал королем, одновременно несдержанным и чутким, чёрствым и сентиментальным, робким, но способным вести за собой, начинается с призыва. О, если б муза вознеслась, пылая на яркий небосвод воображение. Вознесение Стива Джобса к яркому небосводу воображения начинается с истории о двух парах родителей и о детстве в Силиконовой долине, которая тогда только училась превращать кремний в золото.